Глава шестая На восьмые сутки остановились в деревне. В дороге вдруг расхворался Федотка. На одной из ночевок Дуняша плохо спеленала его, и он сбил с себя все, оголился и промерз. Ночь, к тому же, была свежая и росная. Два дня Федотка беспрерывно ревел, не брал грудь, а потом вдруг умолк, увял, распустился, как тряпочка. У него запеклись губы, и можно было судить, у него держался и не спадал жар. Дуняша не спускала его с рук и мучилась сама от бессонницей и болей в грудях. Вот она, наша радость на той речке, казнилась Дуняш. Какое-то баловство нашло, смех. А ведь подумать бы, к чему это, перед чем? Господи, избавь и пронеси. Харитон на ночь не останавливался в деревнях, чтобы меньше вызывать подозрений, да и надо было кормить скотину на траве. Но на эту ночь попросились в крайнюю избу, потому что Федотка уже не глотал с ложечки воды и не открывал глаз. Дуняше не раз казалось, что сверточек, которые она держала на руках, Каменно тяжел и холодит ладони. Сердце у нее обмирало, и она боялась заглядывать под кружевную накидочку, прикрывавшую личко ребенка. В избе жила одинокая старуха, у которой единственный сын завербовался на золото и живет где-то за пермью, оттуда в раз не ускочишь. Прошлым летом он приезжал и привез матери галош. Такая баса! — хвасталась бабка хоть на стол подать. Да, беда небольшая. Малы вовсе. Да, на мои копыта. У нас, бабушка, ребенок заболел, прервал Харитон словоохотливую хозяйку. Фельдшеру бы показать. Хершел у нас наездом из Колягиной. А далеко это Колягина. Проезжать завтра будет. Двадцать верст считают. А может и не будет? Дуняша хотела сказать Харитону, что надо ехать, но поглядела на корову, которая уже легла прямо на дорогу и которую ничем не заставишь подняться и идти дальше, промолчала. Сегодня бабушка суббота. Может, баньку топишь? поинтересовался Харитон. Своя-то хизнула, дитятка. Старей меня забросила не топлю. А соседка топила седни. Не сходить к палаге? Я одной ногой. Старуха сухая, какая-то узкая, востроглазая, в новых неразношенных лаптях быстро убежала. Дуняша с детьми зашла в прибранную избу с двумя окошками, с запахами хлеба и лыка. На печи сушились пучки тольникового корья начала распеленывать федотку ребенок за время болезни весь опал сморщился зато голова сделалась крупная шишкастая с запавшими костяными глазницами и висками а личико совсем было маленькое, старчески сбежавшаяся к нос дуняша взяла на свои ладони хрупкие ручки ребенка строгательно маленькими ноготками очень похожими на отцовские и не удержалась, заплакала, припав лицом и губами к гибким холодным суставчикам. Пришла хозяйка, бесшумная, в мягких лопатках, остановилась за спиной Дуняш, которая стояла на коленях перед широкой лавкой, наклонясь к сыну. — Мужик-то твой где? Ушел бабушка травы покосить. — В баньку идите. — Палага сказала, пусть идут. И парка, и воды в досталь. Хотела стирать сама-то. Мы заплатим, бабушка, сказала дуняш, прикрыв потеплее ребенка и поднимаясь с колен. Давай, не суди никого-то, заплатим. Или карман толстый. Мы живем на столбовой дороге. Тут едут без переч. Нечто скаженного брать. Больно жирно будет. Придет мужик и ступайте. Полага сказала, пусть идут. Ребеночек-то перемогается. Что за притка? Даже и голоску не дает. Застудили. Что ж, день и ночь на телеге? Дуняша в растерянности присела на край лавки, потрогала свои груди и тут же забыла о себе. Ты бы, бабушка, поглядела, что мне с ним, как. Теперь и не ревет уж. Сперва ревел. Хозяйка, ломавшая лучину для самовара, подошла к лавке, где лежал Федот, низко наклонилась к нему, послушала дыхание. И, Идите-ка! Собачья старость! Одно лекарствие теперь — на поры, Сами в баню и его с собой. А в воду полы не брось прямо с корню, и парь худо не будет. А как заревет, вот тебе и ожил. Бабка говорила с таким несомненным заверением, будто на парах всю Федоткину хворобу разом снимет как рукой дуняша лечила ребенка всеми доступными ей средствами грела его бутылками горячей золой в чулке натирала салом и давленными муравьями делала примочки из молодой редьки и наконец отчаявшись поникла простой бабкин совет Показался Дуняше настолько верным и спасительным, что она вся встрепенулась от неожиданной надежды и стала собираться в баню, не дожидаясь Харитона, достала из мешка свежие пеленки, мыло. Маленькая Катя, не избалованная родительской лаской и вниманием, сейчас, видя мать в тихом горе, ничем не досаждала ей, а только неотступно держалась за подол ее юбки и умоляющими глазами просила хоть маленького участия к себе. Взяв Федотку на руки, Дуняша погладила по головке Катю, и та теперь готова была идти своими ногами на край света. Бабка вышла во двор следом. — Ступай-ка за мной. Тут вот огородами и пройдем. На высокой затравленной меже бабка наломала полыни и, отдавая ее Дуняше, посоветовала с той же обещающей уверенностью. — Похващи веничком-то, похващи! худо не будет. В предбаннике было чисто и не тесно. У окошка с занавеской стоял столик, лавки были выскоблены и вымыты. Влажное тепло, выдержанное на распаренных вениках, сразу охмелило, и тело в пропыленной и потной одежде отозвалось нетерпеливым горением перед мытьем. Дуняша знала, что крестьянские ребятишки, родившиеся в страду, выживают редко потому что матери заваленные и смертельно утомленные бесконечными работами наспех урывками кормят и доглядывают детей такая же участь постигла и федотку на покосе его ели комары нередко опривал он в несвежих пеленках ревел до посинения а потом телега пыль жара и наконец простуда вот и вся короткая и тихая его звезда. Дуняша восприняла бы все это как роковое и неизбежное, но за дни, проведенные с сыном в дороге, так прикипела к нему, что с новой силой, ослепившей ее, почувствовала всю радость и горе своего материнства и не могла не страдать от своей беспомощности. Бабкин совет — попарить ребенка со свежей полынью, вселил в Дуняшу надежду, которую она совсем было потеряла. Чистота в самой бане, сухая негорячая жара, острая горечь полыни и березового листа тоже посулили ожидаемую радость. Дуняша всем своим сердцем положилась на успех, и, раздеваясь сама и раздевая детей, бездумно и упоенно повторяла Бабкина слово «Похващи», «Да похвощи!» И возражала ей, «Да кого хлестать то Подумала, старая, разик и нету. Боже упаси! В шайке крутым кипятком заварила полынь, выждала, пока она охолонула и упрела, и стала погружать всего Федотку в горький зеленоватый настой. «Соколик мой, соколик, потерпи, потерпи, однако!» Раньше бы нам, дуракам, додуматься так-то, и был бы ты у нас здоровеханик, приговаривала Дуняша и сама загадывала в мыслях. Подаст голос Федотка, счастливая я. — Где я, Господи, согрешила? В чем полукавила? Ежели нету моей вины перед тобой, помоги и помилосердствуй. Я молюсь перед тобой и говорю тебе истинно, что весь остаток своей жизни буду добра и милосердна к людям никого и никогда не обижу, успокою и пригрею обиженного, сирого, больного. Дуняша не закончила свои мысли, когда услышала стук дверей в предбаннике и по знакомому топоту и хаканью узнала Харитона, и в эту же минуту Федотка слабо пискнул и пошевелил руками. Дуняша подлила в шайку свежей воды и погорячей, и стала прихлопывать по грудке, разминая ручки и ножки федотки, и он вдруг разразился не громким, но настойчивым криком. После бани дали ему ложечку самогонки, и в лице его появился румянец. Вечером, уже после заката солнца, к бабке пришел молодой мужик в черной расстегнутой косоворотке под витым шелковым ремешком в начищенных сапогах, стриженной и властный. Кого опять пригрела? закричал он со двора, оглядывая телегу, лошадь и корову-постояльцев. На крыльцо вышла бабка, и, прикрывая рот своей сухой узкой ладонью, зашипела. — Тише, Ганя, тише! Ребенок, хворый в избе, едва усыпили. Но Ганя, приподняв подбородок и не глядя на бабку, закричал пуще и строже прежнего. — Кого пригрела, спрашиваю? — Племянница, Клавдейна дочь, из-за Едут, а ребенок захворал. — Уж ты как потишай, Ганя. — Не одна поди с таким хозяйством. Ганя, чуть осадив свой голос, мотнул головой в сторону телеги. — Знамо? Да вот и мужик, и йойный. Бабка постранилась перед Харитоном, который спускался по ступенькам крыльца. — Откуда? И по какому праву? Ганя выставил ногу в начищенном сапоге и прищурился на Харитона, будто уж знал все его тайны. В бровях и поджиме губ — власть. Он любил выражением своего лица влиять на людей. Едем на стройку. Харитон быстро справился со своей робостью, потому что сразу не взлюбил Ганю за отставленную ногу и его прищур. Вербовочное удостоверение. Мы своим ходом. Наши мужики уже работают там. Я маракую по железу. Скрепы ковал для мостов. Небось, своя кузня была? Своей не было, а вот руки свои. Харитон невольно улыбнулся и развернул перед Ганей свои черные, в застарелых мозолях и свежих ссадинах ладони, жестко посаженные на широкие запястья. Ганя вроде мельком глянул на эти руки, но сразу смяг и подобрал ногу, однако повелительный тон свой выдержал. Понять надо. Сейчас всякие едут. Иной — по-доброму. А есть и такие. Скотину вырезали, хозяйство размотали, колхоз ущербили и наутек кулачье. Оно не дремлет и нам не велит. Ганя еще раз своим непроницаемым взглядом окинул Харитона, его телегу, И неспешно пошел к воротам, показывая своим видом, что он здесь во всем хозяин, и будет строго следить за порядком. Как только звякнула воротная щеколда, из огорода появилась бабка и, прижимая пальцами горловую ямочку, заозиралась. Строгий он у нас. Мимо его мошенник не проскочит. А тут с больным детем. Хоть как пособить надо ещё что он? Чтоб до утра и только. Спать бабка легла на кухне к боковине печи. Харитон устроился на бабкину деревянную кровать у входа в избу, а Дуня легла с Федоткой и Катей на печь. Было уже поздно, и короткая ночь шла к перелому, а никто в избе не спал. Бабка думала о сыне, который по два года приезжал косить и ставить сено, а нынче не приехал и вестей никаких не подал. Дуняшка не спала от того, что на печи было жарко, душно, и потный Федотка у груди горячо сопел носом. От духоты во сне беспрестанно крутилась и била ногами Катя. Харитону казалось, что его кусают клопы, он то и дело вставал, выходил на улицу а вернувшись, не мог уснуть. На рассвете к нему пришла Дуняш, и они стали шептаться. — Парить и парить, — говорит хозяйка. — Да теперь и без нее, знаю, тепло ему нужно, парное. А в дороге откуда оно взялось? — К утру сказал, чтобы съехали. Да я и сам не хочу с ним больше встречаться. Перед такими... Без вины виноват. Может, остаться мне? Упросить старуху, добрая она? Да хоть и так. Прямо вот изболело сердце, задавило. Тоша, случись что с Федоткой? Ведь, скажи, жить незачем. Да ты уж как-то того и этого. Харитон замялся и, не найдя слов, умолк. Бабка на кухне заскрипела лежанкой, и по туго натянутым половикам прошли с трескотней суставов немягкие, но с подволоком усадистые шаги. Шу-шу, да шу-шу, с упреком сказала бабка и смутила постояльцу. Дай, думаю, погляжу. Что за секрет такие? Старуха села к столу на ближнем окошке, отдернула занавеску. На дворе промывался пока без озарения рассвет и меркло проглядывал сквозь оконницу. Подсела к столу и дуняш, кутая голые плечи в легком большом платке. — Бабусь, милая, кругом у нас петля. — Да слышала, дитятка? — Теперь и че ты послушай. — Останешься домовничать? и выпаривай своего Федотку в железной дуплянке. А мы с твоим Харитошей уедем на покос, приберем мою деляну, оден через пяток с катертью дорога. А дальний покос-то бабушка подал голос Харитон, и торопко сел на кровати, уже поняв и оценив предложение хозяйки. Покос как покос, не у двора, верст десять. Да уж там теперь все отстрадовались. Только мою деляну топчут зайцы, а я и литовкой не брякнула. Бог даст, приберем, в ножки поклонюсь. Ведь и мне, подумавшие, пить ись надобно, без коровушки чист хана. Да это мы должны поклониться, суди сама, как бы мы, куда... Хритон оживленно хакал, натягивая сапоги и притопывая устроенными ногами. — Не станем верстаться, дитятка. Мир не без добрых людей. слове порешили, так запрягай и вон со двора. — А тебя я за племянницу вчера выдала. Вот и хозяйствуй. Кто придет да спросит, так и говори. У тетки Лизы в гостях, родом из-за деревня Лопатина. Слыхала? Лопатина, конечно, не Москва, не всяк слышал, но деревня виднющая. Лошадьми мужики торговали. С киргизской стороны народы сбегали. А уж от здешних отбою не было. Там меня и выглядел мой Карп Иванович Гаврилов. Бабка Лиза, обрадованная нечаянной поденщиной, была излишне говорлива, сновала по избе, Укладывала в липовый пестер хлеб, лук, картошку. Наказывала Дуняши. Утре коровушку подаишь и выпущай. Она у меня домовитая, от ворот уйдет, к воротам придет. Вот квашонка вытрунулась, выпеки. Федотки своему самовар ставь и парь его, разбойника, парь. Вроде и все теперь. -ич. Ну, с Богом давай. Бабка Лиза огородами и скотиной ушла к ельнику, где они должны были встретиться с Харитоном. Дуняша, открыв ворота мужу, двору прошла рядом с ним, ласково поделилась своей тайной. Счастливая я тоже. Как загадывала, и сбылось. «Ишь ты!» — в тон ей хмыкнул Харитон и сел в телегу, выехал на улицу, не понужая, Версты две поедем совсем тихонько, чтобы корова на шаг наладилась завозом. — Ишь ты! — опять хмыкнул Харитон. — Счастливая, — говорит. — Да много ли нам нужно для этого? Быть сытыми да здоровыми и самим и ребятишкам? — Да нет, однако. Добром еще надо послужить людям. За добро добром заплатить. Хоть тот же паромщик Спиря. Или дед Хренов, у кого купил сапоги, или бабка Лиза. Куда без них? Как? Мыслим ли без них наше бесприютное счастье? Счастливая говорит. А ведь такие слова не всяк скажет. Дуня может. Она понимает, счастье это наше в добре. Харитон так увлекся рассуждениями о счастье, что едва не проглядел поверток к молодому еловому лесу, который в утреннем свете смотрелся свежо, зелено и нарядно. Вечером пятого дня вернулась бабка Лиза. Она повесила под застреху свою косу и села на приступок амбара, стала снимать свои обтрепанные лапти. Вся она была серая, выгоревшая на солнце, сердитая от своей старческой немощи, Дуняша, увидев ее в окно, почему-то даже побоялась выходить к ней. Однако вышла и сразу встретилась с ее тихими, истомленными глазами, которые так же тихо сказали Дуняше. — Вот и хорошо теперь нам. И обрадоваться в пору да нету сил. — А нас видели, — сказала Дуняша, — и повела вперед тем локтем, на котором лежала головка Федотки. — Оживели, стало быть. — Чего же лучше? Ну, девка, и мужик у тебя чисто огонь. Ведь прямо горит у него все, так и едет колесом. Ой, не пропадешь с таким. У меня под его руку откуль прыть, а уходилось-то все жилы гудят. До крова не отдохну. А век бы так-то. Теперь, касатка, собирайся, знай. Я доведу вас до ельника, он ждет тамотка. Оттуда уж прямой дорогой. В сумерке бабка проводила Дуняшу с детьми через огород и по скотину к ельнику, свалив в телегу вещи, которые несла, стала тайком совать Дуняши деньги. Он не взял, а хозяйство, ребята на тебе, ты возьми, от сердца я. Грех тебе, бабушка, думать о нас худое. В большом не обидела, не обижай в малом. Да пособиться вам вседневно!» И бабка поклонилась уже севшим в телегу Харитону и Дуняш. «А путь мимо будет, не обойдите милостью!»